546. Декабрь 1. Эволюция, будущее, бессмертие, вечность в этих понятиях нет места личному. Ибо личная личность, ограниченная сроком приблизительно 70-80 лет, за пределами которых личность перестает существовать. Для того чтобы жить, сознание переносится из сферы личной в сферу сверхличную, в общечеловеческую и общепланетную. Жить интересами всего человечества, или даже часть его, будет уже при вхождении в ту область, которая не прекращается со смертью личности. Личность и личное сознание — символы ограниченности и конечных, очень коротких сроков. Чтобы круг сознания превратился в спираль, устремленную в будущее, Ее надо устремить из настоящего вперед, за пределы настоящего и за пределы одной жизни. Если перечислить обычные дела, обывательские, окажутся, все они длительностью очень короткой и касающимися только одной жизни и личности данной, можно отметить, что все великие люди жили вне круга своей личности, охватывая круг больший и интересы большего радиуса. Даже отшельник, молящийся за неведомых путешествующих, выходит из себя мыслью, касаясь планеты. Так отхождение от себя будет условием роста духа и расширение сознания до ступени сознания сверхличного.